Глава 12, Москва. Тут, стоя на крыльце, я сообразил, что Тузика не видел с тех пор, как он потрохов телящих обожрался неделю назад. Столько сожрал, что все обратно вылезло. Где он? Неужели сдох бедолага? А где Тузик? С опозданием спросил я своих поспешно вернувшись в дом. "Ики, пешой", остановил меня дед. "В санаторий отправили пса твоего здоровье поправить". Не понял. "Ну, да на ферме он, объяснила бабушка. Молоком отпаивается. Бедный мой пес. Квартиру получим, сразу заберу. Чего вы его отдали-то?" спросил я. Молоком и дома можно поить. Да желудок он себе сорвал, весь дом загадил, объяснила Никифоровна. — Она на улице жить не привык, с укором посмотрела она на меня. Генерал не стал оставаться у нас на ночь, с утра дела так, что уехал, несмотря на поздний час. Поздной ночью мы расположились покойком. С утра пораньше пошли с женой на ферму собаку мою искать. Здоровенный коровник с воротами и калиткой в них, как в гараже. Заглянул вовнутрь, коровы повернули разом головы в нашу сторону. Время дойки еще не наступило. Доярки, видимо, разбежались по домам. Где тут собаку искать? Мы стоило только один раз позвать, как пёс тут же выскочил откуда-то, примчался в два прыжка. Счастливый, прыгает хвостом машет, выглядит вполне здоровым. Мы забрали собаку, прокричал я в никуда. Ага, послышалось откуда-то. Значит, сторож всё же есть. Оказавшись на улице, пёс стал носиться вокруг нас кругами, засиделся в помещении. Так-то он даже поправился, шерсть блестит. Что, Тузик, хорошо было в санатории? спросил я, смеясь. Смотри, обратился я к жене, как раз на сливках. Хорошего понемногу. Мы вернулись домой. Тузик кругами вертелся вокруг бабушек, заглядывая в глаза, и веля не только хвостом, но и всей задней частью тела. Смотрите, обратил я их внимание на пса. Это он так извиняется, и говорит, что больше так не будет. «Понятно, что не будет. Кто ж ему даст? усмехнулась Никифоровна. У нас колбаса в синях, спохватилась бабушка. Ну, купаш, на чердак ее перевесь, а то опятира обожрется». обожрётся. что ли? Я ему обожрусь, усмехнулся я и занялся перетаскиванием колбасных колес на чердак и развешиванием их под потолком. «Возьмем одно кольцо домой, спросил я. Хоть два. Это звалась Никифоровна. Ой, а может Диану угостим, предложила жена. «А то неудобно, отцу твоему принесла тогда гостинца с мясокомбината, а ей ничего не дали. По-хорошему, конечно, надо Диану угостить. Но нужно это было сделать втихаря, не спрашивая у бабушек. Я взглянул на бабулю, она старательно делала вид, что ничего не слышала. Почувствовав мой взгляд, она подняла глаза. Что ты на меня смотришь? спросила она. Мне все равно, делайте что хотите. Бабуль подошел я к ней и обнял. Ну она сестра, какая не есть родной человек. Иголь я с ней каждый день за одной партой сидит. А как она ей вещи варенье пачкала, ручки воровала, забыли, простили? Оскорбленно уставилась она на меня. Откуда она знает? Я же не рассказывал. Взглянул на жену, она тут же отвела глаза. Ну понятно. Бабуль, на обиженных воду возят, возразил ей я. И потом она извинилась. Прощать-то можно, серьезно проговорила бабушка. Но забывать такое нельзя. Не расслабляйтесь рядом с ней и спиной не поворачивайтесь. Да бабуль, Молодая она еще, зеленая и глупая. Захотелось мне защитить Диану. Не моложе тебя, отрезала бабушка. И не поспоришь. Не говорить же ей, сколько мне на самом деле лет. Да и для поведения Дианы извинения можно было бы поискать. Будь ей лет так пять или хотя бы 10, а всё 17 лет. Мы сходили к озеру с Тузиком. Галя не пошла, подшивать что-то осталось. Там и стемнело. Пора было собираться в Москву. Завтра понедельник. Не забыть бы позвонить адъютанту Балдина насчет Славки. Горный институт. Перед первой парой Галея вручила Диане газетный сверток. "Это тебе", радостно заявила она. "Что там?" осипшим от неожиданности голосом спросила Диана, научив и аромат исходивший от свертка, сама догадалась. Через газету она нащупала колбасное кольцо, поднесла к лицу сверток и, прикрыв глаза, втянула в себя этот неповторимый запах домашнего копчения. Ей вспомнился дедушка. Пока он был жив, они тоже коптили все подряд: кур, сало, грудинку, колбаски. Диана вспомнила, как ребенком подкидывала стружки в топку рядом с бочкой, из которой дед сделал коптильню. Простая бочка, без дна, прикрытая мешковиной, ничего сложного. сколько вкусного в ней было приготовлено. Какое счастливое было время. У Дианы чуть слеза не покатилась, она ее вовремя вытерла. эта колбаса может храниться и без холодильника? Щебетал ей в ухо Галиа. Ну вызь девчонки на быстрой её съедите, она такая вкусная получилась. Что? С какими еще девчонками? От возмущения у Дианы аж дыхание перехватило. Это моё. Она спрятала сверток в сумку. После занятий Диана пошла в общагу пешком вдоль автобусного маршрута, нашла уютный скверик и, удобно расположившись на одной из лавок, достала сверток с колбасой, не спеша развернула и принялась есть. Красивая девушка, элегантно одетая, сидела на улице в расслабленной позе и уплетала колбасу без хлеба, откусывая куски от большого колбасного кольца. Ей было плевать на прохожих, они воспринимали это зрелище как должное, видя, как естественно она себя чувствует и наслаждается смакуя каждый кусочек. Слопав не меньше половины, Диана завернула остатки колбасы в газету и спрятала в сумку. Эх, жизнь хороша, подумала она. Еще немного посидела, поднялась и пошла к автобусной остановке, думая о том, что всё-таки придётся поделиться с соседками по комнате остатками колбасы. Они же делятся с ней посылками, что им родители присылают, и, кажется, она так и не поблагодарила Галию за гостиниц. После пар я по уже сложившейся традиции сделал звонок в Общество Знания. Константин Сергеевич разговаривал, как обычно, значит, не обиделся на меня за колбасу. На эту неделю он мне запланировал одну шефскую лекцию на Дзержинской общей по теме американской агрессии во Вьетнаме. Жутко популярная тема по нынешним временам. А вторую платную в Русаковке, детской больнице, по теме Достижения советской системы образования. На днях он мне выдал несколько свежих информационных бюллетеней, где на множество тем лекций расписывались подробные ответы. Также Константин Сергеевич напомнил мне, чтобы вопросы от трудящихся, на которые мне сложно ответить или вообще никак не могу, передавал ему в письменном виде. Честно сказал ему, что пока что таких вопросов не было. Уровня общей эрудиции по политике 21 века и профессиональных знаний по экономике вполне хватало, чтобы справляться с теми вопросами, что я получал от людей в 1971 году. Каким может быть вообще сложный вопрос сейчас? Люди живут и не знают, что такое инфляция, безработица ипотека. Мелкий шрифт в примечании к договорам, что уж говорить о более сложных вопросах. Ведь как нас хорошо натренировали после краха СССР по одной только инфляции. И без экономического образования каждый первый специалистом стал, когда неоднократно свои сбережения терял. Лучшая школа. Дороговатая правда. Все записал в свой самодельный ежедневник. Адреса, контакты. База на проспекте Мира. Кажется, я ее знаю, это в Ростокино. А, ну да, сейчас это деревня еще. Много ездил мимо базы в прошлой жизни, видел, как сносили. А вот в рассвете, видите, ее не довелось. Интересно будет посетить. Потом позвонил Сачану. Ордер еще не готов. Попрощался с ним до завтра. Потом позвонила дед Балдина. Он меня помнил, как ни странно, не пришлось долго объяснять, кто я такой. Он все записал, что я про друга знаю, проблемка только, отчество вспомнить не смог. Дома у Славки был, но там все его отца батя величали. Мало информативно, знаете ли. Но хоть и адрес точно назвал. Вместе с Олегом Игоревичем вычисляли, какого Славка года рождения. Получилось, что 53-го, но лучше бы точно убедиться. Короче, не подготовился к звонку. Ну я же знаю, что армия сложная штука. Тут и с точными данными все могут перепутать, а с такими обрывочными. Извинился перед дикторантом. Может, этого и хватит, сказал он. Город у вас небольшой, как я понял. Но ты на всякий случай выясни все его точные данные и перезвони мне, как будешь готов. Проверим, того нашли или нет. А то отправим в часть не того Комарцева», — Хмыкнул он. Вряд ли у нас в городе еще один Станислав Камарцев живет. Но чем черт не шутит, узнаю, перезвоню, пообещал я и мы попрощались. Узнаю. А как? Тупил с минуту, пока не понял, что способ есть. О, в бухгалтерию же можно позвонить, Славке на завод. Ну, да, нет сотовых сейчас, но ну, так нужно пообвыкнуться побыстрее к местным условиям и начать запоминать такие вот варианты. Побежал на переговорный пункт. Славка очень удивился моей просьбе продиктовать свои данные, Все расспрашивал, куда, зачем. Слав, знакомый генерал обещал помочь мне с местным службы, чтобы к дому поближе, по второму кругу начал объяснять ему я. Откуда у тебя знакомый генерал тупил он. — Это бабушкин знакомый, Слав, какая тебе разница? Не выдержал я. На том конце повисла тишина. Упал в обморок, что ли, от радости. Слав, алло? "Да, здесь я", ответил он. "Спасибо, конечно, ты сам и так помог. А может, ты вот поможешь? Вот мать его за ногу не верит". "Слав, диктуй. Получится хорошо, не получится, будем дальше думать". С ближайшего автомата перезвонил опять адъютанту Балдина, продиктовал ему недостающие сведения и с чувством выполненного долга пошел к остановке автобуса. Надо ехать в ДАС хоть немного позаниматься. На следующий день меня пригласил к себе Сатчан, вернул документы и велел идти получать ключи, мол, все готово. Не удержался, сразу поехал в ЖЭК, в прекрасном настроении, аж насвистывать стал какую-то популярную мелодию, что прицепилось, пока стоял на остановке. На первом этаже форточка была открыта, и ее оттуда всем было прекрасно слышно. Ну да, машин почти нет в Москве 21 века, любую музыку тут же заглушил бы сплошной поток движения. Отстоял очередь, совсем не обиделся на хамоватое поведение сотрудника. Моё прекрасное настроение ничего не могло поколебать. Да так даже и лучше. Сложнее сделать хаму неприятнее, чем искренне улыбаться ему в лицо. Они этого не переносят. Получил ключи и ордер сразу ломанулся на квартиру. Вокруг дома, грязь, не привели еще в порядок территорию. Лестница затоптана, лифт не работает. Поднялся на третий этаж. Вот она, заветная дверь. Звонка нет, глазка нет. И сама дверь какая-то не внушает доверия. Но ключ подошел, слава богу. Не перепутали ничего. Я вошел в свои хоромы. Сразу же чертовски приятный сюрприз. Стало понятно, что Сатчан тут никогда и не был, поэтому и перепутал. Какие семьдесят? Тут все три метра однозначно до потолка. Что я в сталинках у знакомых не бывал, чтобы не знать, как три метра потолок выглядит. Тут уже не ошибешься, верняк. Так я не простую квартиру купил, а элитную. Вот в мешке однозначно оказался откормленный рысью с хорошим характером. Первым делом заценил планировку и утвердился в своей мысли. Кухни не эти страшные 6 метров, как в крущевках. от 9 до десяти метров, точнее шагами не померить. Он не и в 21 веке. Гостиная почти квадратная, и спальня тоже. Обе комнаты изолированные. Очень не люблю квартиры с проходными комнатами, длинными и узкими, как кишка бронтозавра. Мебель в них расставлять тот еще квест. А тут будет скучно, хоть каждый день перестановку делай. Лепота. От прилива чувств сел прямо на пол в гостиной, подстелив один из разложенных бюллетеней, чтобы не испачкаться. И улыбаясь, начал представлять, как приведу сюда Грею. Хотел с ней сюда прийти, но решил вначале все проверить. Вдруг тут какое-нибудь разочарование окажется, а не квартира. А вот такое чудо показывают, прямо удовольствие, хоть в двадцатом веке, хоть в двадцать первом. Боже, как приятно. Начал ходить по квартире, заглядывать везде. Унитаз уже стоит и ванна с раковиной и смесители нет. На кухне чугунная эмалированная мойка на мощных кронштейнах и плита. Больше ничего нет. Смесителя на кухне тоже нет. Зашел в туалет. Блин, воды тоже нет. Ёпрст. Это как так? Потрогал батареи, горящие, значит, дом уже подключен. Полез в сантехнический шкаф в туалете. Краны на месте. Эх, смесителей же нет, нельзя их крутить и не проверишь как-то с водичкой. И что делать? Почему сантехники нет? Уже продали и пропели. Пошел на улицу искать кого-нибудь, у кого можно все выяснить. Поймал какого-то рабочего. Он меня послал к бригадиру, а тот к прорабу. Два смесителя мне выдали вместе с коробками под роспись. О, как? А что сразу не установили-то, спросил я. Ага, чтоб ты пришел ко мне на завтра и сказал, что у тебя смесители скрутили, раздраженно огрызнулся он. Вот получи и сам, дальше за них отвечай. А что еще мне надо получить? поинтересовался я. Ручки на окна положил он передо мной шесть ручек и подсунул в журнал расписаться. Отражатели на комфорке, дверные ручки. Хорошо, что спросил, усмехнулся я. Я даже не заметил, что отражателей на плите нет, а двери на распашку все тоже не понял, что ручек нет. Ничего, еще раз пришел бы, хмыкнул тот. А нет ли у вас плиточника толкового? Сразу решил узнать на месте. Засечём тебе с интересом посмотрел на меня прораб. Фартук на кухне выложить и туалет с ванной надо облагородить. — Молодой ты еще, неопытный, усмехнулся он. Нельзя сейчас ничего выкладывать. Дом еще год оседать будет. потрескается вся твоя плитка. Точно, забыл на радостях, а мужик-то молодец, не стал пацана крутить на ненужные траты. Спасибо, что подсказали. Я с искренней благодарностью пожал ему руку. Вот доску паркетную можно с циклёвкой пройти, усмехнувшись, подсказал он. Прежде чем ласить. Подойди к Фёдору. Это бригадир, прорабке он. Спасибо, ещё раз поблагодарил я, совал по карманам полученную мелочёвку, сгреб коробки со смесителями и дверными ручками в сетку и побежал искать Фёдора, пока рабочий день не закончился. Услышав, что меня прислал прораб Фёдор, смягчился, спросил на каком я этаже и велел мне ждать в квартире. Они что же мне сейчас всё и сделают? А денег-то сколько? Чирик. Всего десятка за всю квартиру, коридоры, две комнаты. Да они, наверное, должны были паркеты так отшлифовать. Ладно. Оставил входной дверь открытой, чтобы рабочие сразу видели, в какую им квартиру. Минут через пятнадцать послышался отборный мат из подъезда. Выскочив на лестницу, увидел, как мужики вчетвером тащат на руках по лестнице циклевку, как назвал ее прораб. Здоровые дура, похожая на палатёры, которые в будущем будут ездить по торговым центрам, только без сидушки. По-хорошему тут за один подъем надо бы десятку дать. Но я за язык не тянул, чирик чириктых-чирик. Часа за два они мне шлифанули всю квартиру. Досочки стали светленькие, чистенькие. Теперь по ним ходить только в тапочках, чтоб следов не наставить, пока лаком не покрою. Настроение поднялось, Расплатился с мужиками, и они поволокли свою дору дальше. А я прикинул, какие мне нужны ключи для установки смесителей, как их вообще ставить. Гибких шлангов еще нет, фумки ещё нет, пакля нужна. Распаковал смесители, примерился, вроде встанут и без дополнительных шлангов. Придется к Антону Валерьевичу в общагу Горного института наведаться. Пакли у него сто процентов есть. Тут же ещё стамески нужны, ручки в двери устанавливать, дрель тоже понадобится. Может, отжалишь, что он развод из своих запасов. Попрошу его продать лишние инструменты. У меня вообще ничего нет, с нуля начинаю, ни молотка, ни пассатижи. А может, у него и лак паркетный есть? Блин, сегодня уже поздно к нему ехать. Но для первого дня и так неплохо. Выключил везде свет, запер квартиру и пошел искать автомат, чтобы Галие позвонить. Переселяться в квартиру с ней вместе пока рано, конечно. Прежде чем Галию сюда вести, надо в воду хотя бы в туалете сделать. И полы лучше сразу палачить, чтобы уже не бояться, что чем-нибудь их зальем и пятна оставим. А то сейчас начнётся. Окна надо помыть, подоконники. Но показать ей квартиру надо обязательно, чтобы своими глазами увидела, поняла, что все это реально. По себе чувствую, насколько это важно. Какие эмоции хорошие, такими делиться надо обязательно. Хочу пригласить тебя на вечернюю прогулку по городу, спокойным будничным тоном сообщил жене, когда позвонил ей из автомата. "А куда?" поинтересовалась она не слишком охотно. «Поздновато уже, да и мне учить много надо, послезавтра контрольная. это сюрприз, сама увидишь", ответил я. "Уверен, что тебе понравится". Слово сюрприз оказало магическое действие. После него все возражения исчезли. Предстоящая контрольная сразу стала не такой уж и сложной. и отошла на второй план, уступив место извечному женскому любопытству. «Тогда давай в метро встретимся, прощебетала Галия. Мне минут десять собраться надо, ну и чтобы дойти время. Нормально, я как раз успеваю, подхватил Галяё, метро повез квартиру показывать. На все вопросы упорно отмалчивался. Но по мере приближения к нужному адресу Галя уже и сама стала догадываться, что прогулка с квартирой связана. Сначала напряглась немного, но потом, вспомнив, что я сказал про сюрприз, успокоилась. Были бы проблемы, я бы про них так не говорил. У самого дома, когда к подъезду подошли, уже пришлось расколоться. В итоге на третий этаж поднимался в сопровождении приплясывающей от нетерпения и повизгивающей тихонько жены. Милейшее зрелище, уже ради него стоило ее сюда привести. "Стоп", скомандовал я, едва вошли, удержал Галию за локоть, а то она уже собралась рвануть сразу в квартиру смотреть все. "Здесь полы сегодня шлифанули. я со строителями договорился. Теперь надо лаком покрыть, пока не задоптали", объяснил я ей. "И воды еще нет ни в ванной, ни в туалете, ни на кухне, сантехнику ставить надо". Ты что? Уже было здесь без меня? Возмутилась жена и тут же добавила жалобным голосом. Совсем нельзя зайти? Конечно, был, хотел проверить, чтоб тебе показать во всей красе, не разочаровать. Придумал тоже разочаровать. Галя смешно сморщила носик. я в таком восторге, что даже если бы здесь в стенах кирпичи торчали и окон не было, я бы не разочаровалась. — Тогда разуваемся и пошли наше владение осматривать, сказал я, нежно поцеловав жену.